Глава вторая. Глеб. Больше я не буду звонить Мелади по твоей просьбе, Глеб. Кинув телефон на диван, произнес Иван. Это было в последний раз. Хочешь узнать, как у нее дела, садись в самолет до Новосибирска и лично поинтересуйся. Выговаривал брат. Закинув ноги на журнальный столик, осуждающе смотрел на меня. В руках крутил стилус от планшета. В углу б е с ф о р м е н н о й кучи лежали черепки только что р а з б и т о й вазы. В стену полетел мой телефон. Не сдержался. Ей единственное удавалось поднять в моей душе бурю, вывести на такие эмоции и ревность, что я себя не узнавал. Единственная женщина, которая пробралась в мое утро и даже спустя почти два года способна вывернуть его наизнанку. Я сам ее отпустил. Хотел ли я вернуть эту женщину в свою жизнь? Каждый день. И каждый день запрещал себе. Сколько это еще будет продолжаться? Иван не отводил взгляда. Если бы я знал. Сам себя спрашиваю постоянно. Когда эта дура в душе затянется? Когда я смогу не думать о ней? Засунув руки в карманы, без особого сожаления посмотрел на сломанный телефон. У меня их два. Второй при мне. Кому надо, дозвониться. отошел к панорамному окну. Отсюда открывался прекрасный вид на озеро, но сейчас я ничего перед собой не видел. В ушах звучали слова Милады. Что там с проектом? – интересуюсь у брата. Проект крупный. Я до последнего сомневался отдавать его Ивану или нет. Он уверяет, что полностью восстановился, но я все равно боюсь загружать его как раньше. Страшно представить, что болезнь может вернуться. Ты тему не переводи. И не вздумай после услышанного опять портить мальчишке карьеру. Где ты ему на этот раз место купишь? В Челси, чтобы подальше от нее держать? Отпустил, так пусть живет своей жизнью. Сколько можно, Глеб. Брат говорил разумные вещи. Я бы сказал ему то же самое, но дело в том, что мой разум молчал, когда дело касалось Милады. Я не слежу за ней в свою защиту. Сам себе удивляюсь. Много раз хотел нанять людей, но жестко запрещал себе лезть в ее жизнь, хотя забыть не удавалось. Первое время было особенно сложно. Мне нужно было знать о каждом ее шаге, но я больше не имел права ее контролировать. Сумасходил от беспокойства. Это ее путешествие в одиночку окрасило мою голову в серый цвет. Но даже тогда я наблюдал за ней через Ивана. Он звонил почти каждый день и выяснял, что с ней все в порядке. Но как только узнал, что она встречается с футболистом, оформил ему путевку в новую жизнь. Хватит играть людьми глеб. Рано или поздно в ее жизни появится мужчина, которого ты не сможешь прогнать. Или возвращайся, или не лезь к ней больше. Это не первый наш разговор. Скорее всего, через месяц я вновь неожиданно появлюсь на пороге его дома, чтобы хоть что-то узнать о ней. Как ты с этим справился? Оборачиваюсь к брату. С чем? дает быстрый ответ, слишком быстрый. Ванька понял, о чем я его спрашивал. Я всегда догадывался, что он был в нее влюблен. Хрен бы я поверил в обратное. Я видел ревность. Она была не такой ж г у ч й и я д о в и т о й как моя, но была. После операции он восстанавливался быстрее, когда она была рядом. Иван сумел ее отпустить. Я нет. Наверное, не смогу никогда. ни с чем. Понимаю, что мне не нужен его ответ. От моего безумия нет средств. Открыв дверь, вышел на террасу, оттуда спустился к озеру. У меня проект в Новосибирске. Куплена земля под целый гостиничный комплекс. Составлены планы, проекты. Люди давно на низком старте ждут моей отмашки. Нужно лететь. А я тяну. Это как у наркоманов, вроде в завязке, но к дозе лучше не подпускать. Окажусь с ней в одном городе, не остановлю себя, захочу ее увидеть. Фотографии станет недостаточно. Прогуливался по берегу, пиная гальку мыском туфли, как в детстве. Прохладный осенний ветер забирается под полы рубахи, остужает тело, но не разум. Очередная борьба с собой. Отговариваю себя лететь в н о в о с и б и р с к и заниматься проектом. Нужно нанять толкового управленца. Хватит себя обманывать. Достаю телефон из кармана, набираю своей п о м о щ н и ц ы Таня, забронируй на среду билеты до Новосибирска. Ты летишь со мной. Клеб, но у нас ведь в среду. Отбиваю звонок. Весь мир пусть п р о в а л и т с я в бездонную яму. Решение я принял.